я получил от коменданта советского Киева. В мире нет зрелища унылия, чем Киевский вокзал. Временные деревянные барки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши, дезертиры, мешочники, цыгане валялись в перемешку. старухи голичанки мочились на перрон стоя, низкое небо было изборождено тучами, налитым раком и дождем.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 «Зеленое сияние снегов открылось нам». В вагон вошел станционный телеграфист в дахе, стянутый ремешком и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони. «Документы об это место». Первой у двери лежала на тюках неслышная свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железнодорожнику.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 и стал обыскивать. На нас затмеваясь светила луна. Лиловая стена леса курилась, чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона. «Жид или русский?» «Русский, роясь во мне», пробормотал мужик. «Хуч в рабины отдавай!» Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо,